Доверие. Вскоре после того, как мы с мистером Доузом познали друг друга, я решила побеседовать с миссис Браун на неудобную тему. Она была проницательной женщиной, и наш заведенный порядок по четвергам, когда миссис Маккартор исчезала, уходя вниз по тропинке, наверняка давал ей пищу для размышлений. С каждой неделей я чувствовала всё большую потребность сказать ей: "Только не говорите мистеру Маккартору". Мы, как обычно, поднимались на вершину кряжа. Ханафорд с Эдвардом на плечах ушел вперед. До нас доносились крики моего сына. Он изображал пристава. Ханафорд, подыгрывая ему, чеканил шаг, поворачивался кругом, останавливался, чтобы взять на караул. Миссис Браун. Я должна вам сказать, начала я, что мистер Доус очень необычный человек. Не компанейский. Ему больше нравится одиночество. Я вспомнила мистера Доуза с его друзьями гадигалами и вангалами, как он дурачился, осваивая их язык. Изображал, как ест, ходил на четвереньках, чесал подмышкой на потеху своей публике. "Да, миссис МакАртур», — отозвалась миссис Браун. "Поэтому он предпочитает, я пыталась подыскать нужные слова. Сказать, предпочитает быть со мной наедине, было бы слишком откровенно" предпочитает, чтобы нам не мешали. Я нерадивая ученица миссис Браун постоянно отвлекаюсь. Понимаю, миссис МакАртур». Не послышалось ли мне в её голосе насмешка? Однако лицо миссис Браун было спрятано за капором. Конечно, так не принято, продолжала я. Замужняя женщина, шеча впереди с Эдвардом на плечах Хана Форд обернулся и остановился, ожидая нас. И Миссис Браун быстро, словно теряя со мной терпение, развеяла все мои тревоги. "Понимаю", повторила она. "Миссис Макартур, уверяю вас, ни меня, ни Ханафорда, занятия ученицы с учителем абсолютно не касаются. Это исключительно их личное дело". Она повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. На несколько секунд мы перестали быть госпожой и служанкой. Мы были просто женщинами, которые понимали друг друга. Миссис МакАртур, вы можете на нас положиться, сказала она. На нас с Ханафордом. Мы понимаем, о чем вы говорите. На нас. На нас с Ханафордом. Занятая собственными переживаниями, я не обращала внимания на то, что видела каждый четверг, когда преодолев подъем, возвращалась на площадку. Миссис Браун и Ханафорд тихо беседовали, сидя рядышком на камне, а Эдвард играла у их ног. Милая семейная идиллия. Эти люди, несмотря на все невзгоды, не утратили того же желания, что связывало и нас с мистером Доузом, желание найти спутника жизни. Я могла на них положиться. По доброй воле они ни за что не откажутся от возможности посидеть рядышком на вершине кряжа.